Глава 9. Орда растекалась по землям Северной империи точно река во время половодья, забывшая собственные берега. горели деревни, оставленные жителями или населённые, один за другим сдавались города и замки, но продвижение всё равно было медленным. силы приходилось распылять, чтобы обезопасить фланги и тыл от возможного контрудара. Да еще помните о том, что где-то впереди ждет Урис Фурмаск III с армией. Разведчики доносили, что он собрал значительные силы возле столицы, но вот почему не наступает, дозволяя чужакам разорять собственные земли и убивать подданных, Аги и Ули понять не могли. Ничего внятного по этому поводу не могли сказать и захваченные в плен барона. Кто-то обвинял Сюзерена в трусости, другие говорили, что он сошел с ума, Но наличие какого-либо хитрого плана отрицали все. Этим вечером мы и сёстры поставили лагерь на берегу полноводной реки. Отражения шатров появились в светлой воде, забегали норды, разбивая палатки, запылали костры, и поплыл, заглушая все прочие, запах солдатской каши с мясом, что сытна и готовится быстро. Трон Рика везли в обозье и каждый раз на привале ставили его, показывая уважение к великому повелителю Севера. Но рядом с ним помещали другой, куда более простой и легкий, но рассчитанный на двоих человек. Именно на нем сидели аги и ули во время военных советов и прочих мероприятий. В этот раз перед ними появился один из командиров нордов, коренастый и низкорослый, и рядом с ним встал другой, стройный и высокий, но с лишаем на правой щеке. «Вожди!» — заговорил первый. «Нет, хорошо, нет, правда!» — второй презрительно фыркнул. «Он, Мирон!» — продолжил первый и указал на другого норда. «Брать мое город придора, брать нечестно, брать его люди, собаки!» «Мы брать честно, он раб, брать свое!» — встрял высокий. «Мы бить ворота, мы первые в город, доля наша, добыча наша!» У тебя будет время говорить, заявила Ули, поднимая руку, и высокий Норд замолк. Сын Крыса врать, первый из Нордов бросил на сородича ненавидящий взгляд. Мы первый стена брать, первый город брать. Одного взгляда на эту парочку мне хватило, чтобы понять, что один принадлежит к Туркори, а второй к Заматам. Эти два племени враждовали между собой столько, сколько не помнили даже самые древние старики, и сражаться вместе их могла заставить только железная воля и власть Рика, великого повелителя севера. Тут два полководца окончательно потеряли выдержку и бросились друг на друга с кулаками. Пришлось вмешаться фурием из охраны моих сестёр, что мигом растощили спорщиков в стороны. Выслушаем свидетеля, сказала Уля, а потом примем решение. Свары и раздоры в войске множились с каждым днём, что было неудивительно, учитывая его разнородность. То тролли разъедали что-нибудь лошадь, то немытый дикарь, по словам норденца, проявлял недостаточно уважения к его благородному гербу и родословному древу. Норды же постоянно ссорились между собой, забыв ещё недавно сковывшее их единство, поэтому мои сёстры назначили в каждый большой отряд по несколько своих фурий, ослабив тем самым собственную охрану, но заполучив зато повсюду верные глаза и уши. Сейчас одна из вооружённых женщин, выглядевшая в сфере поисточно бешеная волчица, и рассказала о том, что произошло при взятии Придора. Миран быть первой Раб, когда бой у ворот нет, позже прибыть. Высокий радостно зухмылялся, кренастый нахмурился. Врать не правда. Довольно. Голос Ули громыхнул так, что кое-кто даже зажал уши. Хватит нам слушать оскорбления. За ложь и попытки посеять раздор, ты, раб, умрёшь. Нескорослое Норт выпучил глаза, затем схватился за такой же кинжал, как у его соперника. С длинномерным оружием к шатру моих сестёр благоразумно допускали лишь их верных телохранительниц. Сопротивление оказалось подавлено в мгновение, и осуждённого вопящего Норда поволокли туда, где стояла специальная перевозная виселица в просторной телеге. Огромный жирный палач ухмыльнулся, налаживая толстую верёвку. Смерть вам, вы ничтождь, вы крысы, успел выкрикнуть раб до того, как его горло охватила безжалостная петля. Рывок и дёргающееся тело повисло в воздухе. Итак, будет с каждым «Кто посмеет солгать нам или изъявить неповиновение?» Грозно и мрачно прозвучал в наступившей тишине голос Ули. «Зачем мы это делаем, сестра?» — спросила Айги, когда они оказались в шатре. «Мы же хотим отомстить тому, кто поработил нашего брата, а не всем этим бедолагам, которых Рик, а точнее, говоривший его устами древний чародей, совратил призракам воинской славы и богатства. «Мы поступаем верно», — отзвалась Уля. «Орда — главный инструмент. Нужно сделать все, чтобы хозяин Рика не смог им воспользоваться». Стравливая между собой ее командиров и обрекая их на казнь? Да, еще и вступая в ненужные сражения, тратя время на глупые осады и штурмы. Если бы мы и вправду захотели победить императора и захватить его государство, — то мы бы пошли прямо на уронивал и были бы там уже вчера. Но тут служанки принесли ужин, и мои сестры вынужденно прервали разговор. За время пребывания у нордов они приучились к простой и скудной пище, и теперь этим привычкам не изменяли, хотя могли бы пировать каждый день. Но нет, обычный хлеб, вареное мясо, первая зелень и ранние овощи, что только-только появились на полях этим летом». Разве что вот вино в высоком кувшине из серебра, украшенном искусной чеканкой, с изображением танцующих журавлей было изысканным. «Возможно, есть и другой путь», — сказала Аги задумчиво, когда с едой оказалось покончено. «Может, и есть, но я его не вижу». «Мы могли бы попытаться настичь ту тварь». «Как? Мы даже не знаем, где она». Вновь появившиеся служанки убрали со стола Приготовили две постели и затушили свечи. В шатре наступила темнота и тишина, нарушаемая лишь шумом шагов часовых, что ходили снаружи, да проникающим в щели багровым отсветом факелов. И всё же мне это не нравится, сказала Агя. Если бы я могла выбрать, то я бы вернулась в те времена, когда Жан был жив, и нам не приходилось сражаться самим, да еще и отправлять на смерть других в таком количестве. «За смерть твоего Эжена нужно благодарить Рика и Овера». Тут Уля осеклась, поскольку снаружи донесся сдавленный схлип и тот скрежет, какой издает кинжал, входящий в кольчугу. Кто-то удивленно ахнул, послышался звук падения. Полок шатра распахнулся, Внутрь шагнули несколько воинов с обнажёнными мечами. Проникшего снаружи света оказалось достаточно, чтобы я разглядел характерные норденские доспехи, какие носят только богатые рыцари. "Убить их!" воскликнул один из незваных гостей. Но мои сёстры уже оказались на ногах, и у каждой в руке был верный клинок. Ринувшиеся в атаку норденцы столкнулись с отчаянным сопротивлением. Один упал, получив укол в щель что на мгновение открылось на бедре, другой своим схватился за лицо из раны, на котором струёй хлестала кровь. "Измена!" закричала Улит так, что наседавший на неё рыцарь отшатнулся, и грива рыжих волос плеснулась вокруг её головы, точно волна неистового пламени. Агис сражалась молча. Лицо её было бледным, Губы плотно сжаты. Наступайте, трусы, рявкнул предводитель нападавших, насколько я понял, один из командиров Норденского контингента, что был отправлен королём Филиппом в помощь союзнику. Улик к этому моменту получило уже две раны, а Ги одно, но двигались они всё так же быстро и нарывали прорваться к выходу из шатра. Крики, судя по поднимающейся снаружи суматохе, услышали, и до помощи осталось продержаться совсем чуть-чуть. Всё время мои сёстры сражались плечом к плечу. Но в один момент Уля отвлеклась, сделала шаг вперёд, и норденцы сумели их разделить. Самый шустрый рыцарь смог ударить Аги рукояткой меча по голове, и та упала на пол, по волосам её потекла кровь. "Да бей!" почти взречал предводитель. Но в этот момент в шатёр Ворвались разъяренные фурии из охраны, нападавшие оказались оттеснены в сторону. «Не трогать!» — приказала Уля, устала опуская меч. «Мы их казним!» «Что с ней?» Аги дышала. Рана на макушке не выглядела опасной, но приходить в сознание младшая сестер отказывалась. «Лекаря сюда!» «Живо!» — продолжала распоряжаться Уля. Не дождавшись врача, она выскочила из шатра, решительная и собранная, несмотря на раны. За ней двинулись державшие факелы фурии, прибежали норды из ближайшего отряда, только обрадовавшиеся тому, что резать придётся бывших союзников. Никогда не доверять люди из железа, заметил их командир, сладострастно поглаживая лезвие меча. Они крысы, предатели. Вперёд! Но там, где должны были стоять лагерем подданные короля Филиппа, не обнаружилось никого. Нордэнцы, похоже, снялись с стоянки втихую, едва наступила темнота, задолго до того, как дюжина рыцарей отправилась убивать моих сестёр. Они быстры и хорошо скакать, сказал мрачный Норд, изучив следы. Мы не догнать, лошади плохо быть. Это верно, после краткого размышления ответила Уля, потирая подбородок но несколько отрядов разведчиков все равно отправь следом. Мне хотелось бы точно знать, куда они двинулись и что намерены делать. — Да, вождь, — отозвался Норд и принялся отдавать приказания. Уля же поехала обратно к шатру, где лекарь пытался привести в сознание Аги. Открыла глаза она только к рассвету, когда уже вернувшиеся разведчики доложили, что отряд норденцев со всей возможной скоростью направляется к границам собственной страны. Ты как сестра поинтересовалась, Уля? Странно, ответила Аги удивлённо моргая. Будто потеряла что-то. Только вот не могу вспомнить, что именно. Какая-то пустота внутри. Пойдём посмотрим на казнь предателей, и тебе станет лучше. А как ты хочешь их казнить? Четвертованием, чтобы умерли не сразу, а осознали наказание. Остальные пусть посмотрят, что будет с теми, кто откажется следовать за нами. Мои сёстры вышли из шатра к тому моменту, когда всё было готово для казни. Военачальники, спешно призванные из находящихся по соседству частей, мрачно сгрудились вокруг грубо сколоченного по этому поводу помоста. На нём распоряжался жирный палач, вооружённый громадным мечом, и суетились трое его помощников, все в чёрных масках и в одеждах того же цвета. "Начинайте", приказала Ули. Усаживаясь на установленный рядом с помостом тром, фурии, с обнажённым оружием, окружали его. "Сначала мёртвых", добавила она. Смотреть за отвратительной сценой казни я не хотел и поэтому направил своё дальновидение немного в сторону, изучая лица полководцев, что шли за Риком, а теперь исполняли приказы моих сестёр. Кто мог представить, что из диких нордов Веками не знавших ничего, кроме охоты, рыбалки да мелких распрей, выйдут такие командиры. Тела погибших во время ночного покушения нарденцев разрубили на куски, затем наступила очередь живых. Четвертование, один из мучительнейших видов казни, хуже только смерть с помощью кола, но она слишком долга, а громадное войско не может несколько дней стоять на одном месте. Норденцы умерли в страшных мучениях, но ни один не попросил о милости. Тела отдать собакам велела Ули, когда казнь была закончена. Сестра сказала Агье в этот момент: "Я поняла, что именно я потеряла". Что? Троллеров? Всё это время я ощущал их как часть себя, а сейчас ничего. Ули нахмурилась. Оно, ну ко вспоминая, где они располагались, отправимся туда, попробуем восстановить твою власть над ними. Но в той ложбине, где ещё вчера устроилась на ночлег огромная стая свирепых чудовищ, оказалось пусто. Лишь примятая трава, да следы, как тень на стволах деревьев, говорили, что тут кто-то был. Норды из расположившихся рядом отрядов клялись, что ничего не видели и не слышали. Тролльеры будто растворились в воздухе. "На ладно, если они просто ушли", неугромко сказала Уля, закусив губу. "Но вот если они начнут нападать на всех подряд, на наши отряды, к примеру", Аги только печально вздохнула. Но тролльеры не дали о себе знать ни в этот день, ни в последующий. Никто из воинов Орды больше не сталкивался с ними, как и никто из жителей Северной империи или Нордения. Болтали, что чудовища, служившие великому повелителю Севера, решили последовать за ним в те края, куда он отправился после смерти. Но, скорее всего, они просто вернулись в те логово, где прятались до начала всех нынешних событий, когда много столетий о них вообще никто не слышал. Затаились, что они прекрасно умели делать до появления нового господина, что сумеет подчинить их себе. Войско же моих сестёр двинулось дальше, но уже через 2 дня дорогу ему преградила имперская армия, не очень большая на первый взгляд, но состоящая из опытных солдат и умелых полководцев, что отличились в войне с Лорандией. "Мы уничтожим их и даже не заметим", заявила Ули, бросая свою армаду в бой. Но всё оказалось не так просто. Панцерная пехота, вооружённая длинными копьями, выдержала не одну, ни две, а добрую дюжину, а так, заставив нападающих умыться кровью. Рыцарская конница опрокинула два отряда нордов и сама перешла в контрнаступление, так что в один момент опасность грозила даже самим моим сёстрам. Но в ход пошёл резерв, и неистовые норды вновь рванули атаковать, будто не знают, что такое усталость. Тысячи мечей залязггали на поле того, что рытописцы позже назвали битвы и кровавого потока. Тысячи стрел закрыли небо так, что потемнело солнце. Контратака оказалась отбита, и орда вцепилась в противника точно собака в шею медведя. Один наскок, второй, третий, и вот уже рыцари были вынуждены спешиваться, потому что с коня сражаться в обороне неудобно. Вот панцирная пехота потеряла свои позиции, потому что слишком мало бойцов осталось в ее рядах, да и те изнурены до предела. Истошно ржали раненые кони, тучи мух кружили над лужами крови и грудами трупов. «Неужели все?» — спросила Уля недоверчиво, когда стало ясно, что наступила тишина. Битва началась утром, а к этому времени покрасневшее, точно напившееся крови солнце, висело низко над горизонтом, и из леса наползал вечерний туман. Крови за этот длинный день было пролито столько, что её ручьи стекали в ближайшую речушку. Воды её стали багровыми до устья, до самого впадения в Баунд. Прежнее имя тут же забылось, зато новое, кровавый поток, прилипло намертво. Всё отозвалась Агге, выглядевшая вовсе не такой бесстрастной, как обычно. К ним привели пленных из всего имперского войска, их набралось около сотня. Остальные пали, не бежал никто. Израненные, уставшие, они смотрели на моих сестёр с ненавистью, но и с гордостью, и вновь никто не просил о пощаде. Вы сражались отважно, сказала Уля. Покрылись себя славой. Поэтому приказываю вас отпустить. Вы свободно отправляйтесь домой. Рыцари, копейщики и лучники недоверчиво переглядывались, пока с них снимали верёвки. "Благодарим за милость", сказал один из пленных, судя по доспехам, барон. "Но мы по-прежнему остаёмся вашими врагами и вновь будем сражаться, ведь вы пришли на нашу землю незваными и вовсе не как друзья". "Это я понимаю", кивнул Уль. "Отпустить их с миром". Пленные покинули стан победителей беспрепятственно. И все добрались до Уроневала, орда же осталась стоять на поле боя, чтобы похоронить своих мертвецов. Для нордов бросить павших просто так было равносильно предательству завету Изора и вручению душ родичей и друзей владыке подземного мира змею Барганну. Подобной же судьбы не желал никто, поэтому на несколько дней все воины, кроме наиболее пострадавших в битве, стали землякопами а когда похороны оказались закончены, наступило время для погребального пира. Мои сестры смотрели на это без удовольствия, но понимали, что сделать ничего нельзя. Их власть над Ордой, пришедшей с края мира, была не столь велика, как у Рика, особенно после того, как оказались потеряны покорные воле-аги троллеры. Да и уход норденцев вызвал перешептывание насчет того, что правительницы не так беспощадны и уверены в себе, как их предшественник. Войска пока повиновалось, но сколько продлится это пока и чем оно закончится, не предсказал бы никто.